во облегчении, сразу после тоста Мусав вздохнул и поднялся. Осанка его была великолепна. Я провожу, пробормотал шеф, жуя маслину, и братья двинулись вон, исчезли за дверью, оставив её полуоткрытой. До савелия донеслись обрывки прощальных фраз, все на изъщерённом жаргоне первых этажей. Прикатив обратно, Пушков рыльцев объявил А я бы еще выпил, не сомневаюсь, хмыкнул про себя герц. Старик беззаботно улыбнулся. Знаешь, я ведь могу за раз два литра на грудь взять. Желудок пластиковый, почки и печень тоже. А самое главное, мне не надо беспокоиться о том, чтобы меня ноги держали. Это падло, старик постучал пальцем по подлокотнику коляски. Знаешь, какая умная. Я нажимаю кнопку, и она сама на автомате едет до туалета, и над унитазом меня наклоняет, чтобы я, значит, э, ну, ты понял. Понял, вежливо ответил Савелий. Старик хотел сказать что-то ещё, даже рот открыл, но ему помешал грохот пролетевшего мимо окон вертолёта. Очередной китаец возвращался к себе домой после ужина в фишной бальной фанзи или в Янзы, или в Великой стене, или в другом закрытом клубе, где отпрыски богатейших семейств сибирско-китайского анклава проигрывали друг другу миллионы в маджонг. Пошкофрыльцев покачал головой. Представь себе Савелий Я помню времена, когда не было ни травы, ни домов с 10 этажей. Я жил на четвёртом в девятиэтажном доме и прекрасно себя чувствовал. А дом был самый высокий в городе, правда, город назывался не Москва, по-другому. Были тогда и другие города, кроме Москвы. Вот что я тебе скажу. Человек не может жить на небесах. Бог создал нас, чтобы мы ходили по земле и смотрели на мир с высоты собственного роста. Когда я въехал в квартиру на 45-м уровне, у меня было такое чувство, будто я в самолёте. Я просыпался и засыпал с ощущением ожидания, как даже мать вашу мне скажут, чтобы я пристегнул ремни безопасности и готовился к посадке. Савелий терпеливо ожидал завершения ностальгической увертюры. Сам он, наоборот, именно внизу, у подножия стоэтажных башен ощущал дискомфорт и даже тревогу. Разумеется, патриарх не прав. Бог создал человека не для того, чтобы он жил на земле. Бог создал человека, чтобы он жил везде, в несу На верху, под водой, над облаками, на Луне и еще дальше. Вижу. Ты не согласен? Сожалению, им заметил Пушков Рыльцев. Ладно, мы еще вернемся к разговору о том, для чего нас создает Бог. Ты готов выслушать нечто очень важное? Готов, ответил Герц. Шеф-редактор прикрыл глаза, нажал кнопку. и сделал круг по комнате. Моторовое кресло тихо жужжало. Завтра на банкете я объявлю о том, что ухожу. Я стар. Я устал. Я инвалид. Мне пора в колумбарий. Журналом будешь руководить ты. От изумления Савелий едва не потерял сознание. Старик сверлил его взглядом, словно воткнул за зубы ный штык и проворачивал в ране. Почему я таково мое решение? Но вы не спросили моего согласия. А зачем? Ты бы ответил, что не хочешь. Да, я бы ответил, что не хочу. Ты единственный, кто сможет руководить делом. Мне казалось, Пружинов в задницу Пружинова, раздражённо каркнул шеф-редактор. Пружинов слишком любит власть. Люди, которые слишком любят власть, не должны властвовать. Они превращаются в тиранов и разрушают всё, что им подвластно. Только ты, Савелий. Только ты. Герц покачал головой. Я не готов. Тебе 50 лет, тихо, но гневно произнёс старик. Тебе пора расти. Пусть трава растёт. А я хочу просто жить и всё. Нельзя просто жить, дорогой мой. Человек не должен просто жить и всё. Человек никому ничего не должен. Пушков Рыльцев опять нажал кнопку и подкатил совсем близко к Савелию. Мальчик, тебе пора перестать повторять эти лозунги для сытых идиотов. Эти лозунги повторяет вся страна. Ты ничего не знаешь про страну Савелей. Тебе пора понять, что нет более наивных и неосведомленных существ, чем профессиональные журналисты. Каждый из них думает, что всё понимает, и по этому на самом деле не понимает ни хера. Если я не понимаю ни хера, возразил Савелий, чувствуя себя сильно задетым за живое. Как тогда я смогу возглавить журнал? Так и сможешь. Начнёшь, и суть вещей постепенно откроется тебе. Савелий понял, что больше не может сидеть, встал и вытянул руки по швам. Михаил Евграфович, поверьте, моё уважение к вам очень велико, но в задницу уважение, перебил старик. Я знаю всё, что ты скажешь. Ты скажешь, что не хочешь нести нагрузку. Ты скажешь, что тебе и так хорошо. Что ты боишься? Что можешь не справиться? Ты скажешь еще какую-нибудь чепуху? Нет, твердо возразил Савельй. Я просто откажусь на отрез. Пушков Рыльцев кивнул и развел руками. Тогда печально произнёс он, наш боевой листок придется продать Голованову. Эта сволочь тут же отвалит огромные деньги и вальёт журнал в корпорацию двоюродный брат. Будете брать интервью у соседей, вошедших в топ-100. Уверяю тебя, Савелий, при новых хозяевах ты не продержишься и года, потому что писать про настоящих людей это одно, а писать про олигархов, которые дерутся с сковородками, женится и разводится раз в неделю совсем другое Савелию стало страшно Он представил себя автором статьи о семействе Валяевых и вздохнул В общем это ультиматум Вся жизнь состоит из ультиматумов сухо ответил старик, отъехал на 2 м, изучил Савелия с ног до головы и театрально провозгласил Шеф-редактор Савелий Герц звучит. Ты будешь хорошо смотреться в моём кабинете. Мне не до шуток. Пушков-Рыльцев сверкнул глазами. Мне тоже. Слушай сюда, парень. Слушай очень внимательно. Ежемесячник самый-самый кормит 30 человек. Я бы хотел, чтобы после моего ухода журнал продолжал существовать и обеспечивать людей работой, деньгами и статусом. Что и как здесь будет после меня, мне не важно. Главное, чтобы дело двигалось. Именно поэтому я делаю предложение тебе, а не Пружинову. Хотя этот жук, как ты сам заметил, спит и видит себя в моём кресле. Пожков Рыльцев указал подбородком на дверь, давая понять, что речь идет не об инвалидном кресле, а именно о кресле босса. Но Прожинов будет разочарован. Новым шефом станешь ты Савельй. Ты спокойный, умный и лояльный малый. Ты будешь твердой рукой крутить шторвалы и прокладывать курс. А если не потяну? потянешь, небрежно ответил шеф. Повторяю, главное решиться, а потом само пойдёт. Не забудь, в вас же будет двое: ты и Варвара, муж и жена. Я не женат. Так женись, чёрт возьми. Я не умею руководить, твёрдо заявил Савелий. Требовать, подчинять, насаждать дисциплину это не моё. Я не лидер от природы. В задницу природу, прорычал Пушков Рильцев. Думаешь, я лидер? Если бы пятьдесят лет назад мне сказали, что я буду управлять собственным журналом, я бы даже не понял такой глупой шутки. Я еще меньший лидер, чем ты. А вот приперло и пришлось лидировать. Я обещал, что мы вернемся к разговору о том, для чего нас создал Бог. Скажи, тебе понравился Муса? Мой гость, Муса, как Муса, ответил Савельй. Старик кивнул и понизил голос. Бог создал Мусу убийцей настоящим. Я видел его в деле не один раз. Однажды мы вдвоем отстали от отряда и вышли на китайский пикет. Я не успел за твор передёрнуть, как он положил троих и за четвертым погнался. А сейчас у него бизнес, офис, секретарь, ши и прочее. Деньги делает, хотя рождён для того, чтобы сражаться. Завелий, не пускай слюни. Бери журналы, занимайся. Дайте время подумать. Даю, мгновенно ответил старик. До утра. И не забудь, я предлагаю тебе не только достойное дело, но и достойный Доход. Ты сейчас на 63-м, на 69-ом. Что же? Через год переберёшься повыше, куда-нибудь на 82-й. Если, конечно, эта зелёная гадость не загниёт и людям не будет наплевать на каком этаже жить. Думаете, она загниёт? Шеф-редактор погладил подлокотники и помрачнел. А ты не веришь? Не знаю, искренне ответил Савелий. Как-то не думал об этом. А ты подумай, Пушков рыльцу подмигнул. И главное верь. Чем больше нас будет верить, тем скорее наступит великий день. Правда, если он наступит, нам мало не покажется. Кстати, с Варварой я сам поговорю. Будете рулить вдвоём. Муж с женой, оба журналисты, управляют собственным ежемесячником Мета прекрасно.